Сапожник. Притча. Картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал. Взяв тот чисткисть исправил художник. Вот, подбачиваясь, сапожник продолжал: "Мне кажется, лицо немного криво, а эта грудь, не слишком ли нога?" Тут Апельс прервал нетерпеливо. Суди, дружок, не свыше сапога. Есть у меня приятельны приметы. Не ведаю, в каком бы он предмете был знатоком, хоть строк он на словах. Но вот чёрт, тя его несёт судить о свете. Попробуем судить о сапогах.